Осадов ни в коем случае не стремится приукрашать жизнь. Война в его прозе предстает перед нами во всем своем горьком и жестоком обличии. Вспомним, к примеру, бой в окружении у деревни Гайталова под Ленинградом, гибель ефрейтора Кочетова и трагическую судьбу разведчицы Саши. Но тяжкое в его книге тесно переплетено с лирическим, а драматическое зачастую соседствует с шуткой – Вот сурово напряженное описание ночного боя под станицей Крымская и буквально рядом рассказ о нелепой да смешного игре того же Ивана Ивановича Померанцева с солдатами в автоматчиков. Характеры в прозе Осадова выписаны свежо, живо и точно. И вы никогда не спутаете обладателя знаменитой лысины, добродушного долговязого Шадрина, с коренастым крепышом, отчаянным пулеметчиком и весельчаком Кости Кочетовым, точно так же, как не перепутайте никогда двух фронтовых девушек Шуру и Сашу, несмотря даже на их, казалось бы, одинаковые имена. Книга «Зорницы войны» — это не просто проза, а проза поэта. Обратите внимание на полные романтической нежности монологи, обращенные к Ленинграду и Севастополю, на исполненные лиризма рассказы о фронтовых друзьях, о встречах с боевыми «Катюшами» и старым, видавшим виды фронтовым грузовиком «ЗИС-5». Содержание книги, значительно удаленное от нас по времени, удивительно современно. Автор не просто рассказывает нам о делах давно минувших дней, но постоянно рассматривает их через призму сегодняшних событий и все время перекидывает незримые мосты из прошлого в настоящее. «Зорницы войны» Это страстный призыв еще крепче любить землю, за которую отдано столько жизни, а главное, еще бдительнее, еще тверже хранить такой дорогой для каждого из нас мирный день страны. Рассказы Эдуарда Осадова о студенческих днях – это светлая и сердечная дань первым послевоенным годам, годам учебы в Литературном институте имени Горького. Я, как однокашник Асадова, по литературному институту с удовольствием читал полный лиризма и юмора страницы, посвященные учебе молодых поэтов, прозаиков и драматургов, только что пришедших с фронтов, с заводов и полей в знаменитом доме Герцена. С тех пор, как творчество Асадова стало завоевывать читательские сердца, прошел не год, ни два и не три Вот уже скоро 4 десятилетия книги его, Едва выйдя из печати, сразу же становится библиографической редкостью. 4 десятилетия немалый срок. Но Эдуард Осадов как был, так и остался любимым поэтом миллионов читателей в нашей стране. Как бы незримыми нитями, идущими от сердца к сердцу, связан поэт со своими читателями, быть нужным людям отдавать им всего себя без остатка, бороться за то, чтобы жизнь стала еще справедливее, радостнее и прекраснее. В этом видит писатель смысл своей жизни, свое назначение, свое счастье. Собрание сочинений Эдуарда Осадова «В трех томах» – это, как я уже говорил, результат славного многолетнего труда. И вместе с тем, с большим удовлетворением мы можем сказать – что трехтомник его не столько итог, сколько новая превосходная стартовая площадка для очередного рывка вперед. Эдуард Асадов принципиально страстный, самобытный, требовательный художник и удивительно цельный и жизнерадостный человек. Вся его жизнь, а он находится сейчас в расцвете своих творческих сил, это борьба, поиски и находки. Пожелаем же в этом пути ему новых открытий, горячих, негаснущих сил, здоровья и счастья. Сергей Баруздин